Глава 49. «О том, что мы видели. Вы птицы? Все немного друг на друга похожи. Будь ты раза в два больше, ты могла бы быть орлом. А вот я, будь я в два раза меньше, всё равно был бы человеком. Мы с Миркой однажды видели орла совсем близко. Это было в том углу долины, куда мы обычно не захаживаем. На самом юге. Пару лет назад. Мирка сказал тогда, что мы не станем искать там работу». Ему надо было кое-на что посмотреть на одну ферму. Мы подошли не по дороге из долины. Мы спустились с гор. Мы подкрались совсем близко, но только до кустарника на холмике, откуда можно было подсматривать, оставаясь в укрытии. Нас не должны видеть, сказал Мирка. Прекрасная ферма была: красивая, ухоженная, новая крыша на доме, огромный амбар, похожий на белый прямоугольник, если смотреть сверху, с гор. Огромные ворота амбара отворены, и мы увидели внутри машины. Мы даже могли различить запах бензина, но, к счастью, сильнее пах Мирт, за которым мы прятались. На полях тоже были машины, и перекрикивались парни. Они собирались приступать к работе. Я спросил Мирка, не спуститься ли и нам попытать счастья, но Мирка не хотел. Наверное, у них такие хорошие машины, что мы им не нужны. И животные тоже, видимо. Я ни одного не увидел ни в полях, ни на ферме. Даже старой кошки. Да и хлева, похоже, там не было. Представляешь, ферма без хлева, без животных. Будь у меня ферма, там бы были животные. Хотя бы лошади и свиньи. И мыши. Может, ослик. Зато у них был большой пышный огород. Прямо под тем местом, где мы сидели. Угадай, что стояло в углу того огорода? Церковный колокол. «Смотри!» — сказал я, как только заметил. «Это же колокол!» «Да, это старый церковный колокол», — сказал Мирка. «Как он блестит!» «Колокол был красивый. Всё утро было красивое. Потом я заметил надгробие. Его было не так хорошо видно, как колокол, потому что оно заросло белыми цветами. «Смотри, там ещё могила», — сказал я. «Прямо рядом с колоколом». «Что?» — переспросил Мирка. Он этого не ожидал. Голос звучал странно. «Вон, смотри. Там внизу гробный камень», сказал ей и показал. «Среди цветов». Мирка склонил голову ближе ко мне и сощурился. Наконец и он его разглядел. «Ах, этот камень», сказал он с улыбкой. Они хорошо его разместили, хотя и не знали. «Кто там умер?» «Некая Светлана, всеми любимая». «Ты её знал?» «В каком-то смысле». Она не могла сидеть там на скамейке и вязать. Там сидела маленькая полноватая женщина с тёмными кудрявыми волосами, очень живая на вид и очень весёлая. Мирка её не знал. «Я сказал ему, что мне бы хотелось пуститься, сесть на ту скамейку и поболтать с женщиной, но он об этом и слышать не хотел. Мы должны прятаться за миртом, нас никто не должен видеть» тут из дома вышел мужчина и позвал. «Таяна! Таяна!» Женщина встала и помахала, чтобы он увидел её с другого конца огорода. Мужчина подошёл к скамейке и поцеловал её. Они посмеялись. Вскоре подошёл ещё один мужчина и тоже её поцеловал. И все трое рассмеялись. Двое мужчин сели на скамейку по обе стороны от женщины и обняли её. «Им там вместе хорошо», — сказал я. Да, похоже на то. Тут я заметил кое-что забавное. «Ты только глянь», — сказал я. «Эти двое похожи, как две капли воды». Мирка промолчал, но посмотрел. «А ты совершенно прав», — сказал он потом. Он был ещё более удивлённым, чем я. Потом он рассмеялся. Я редко слышал, чтобы Мирка столько смеялся. У него чуть слёзы из глаз не потекли. Я тоже рассмеялся, потому что смеялся он». «Да, жизнь идёт своим чередом», — сказал он, когда мы успокоились. «А теперь нам двоим пора в путь. Идём ли он?» «До-до», — сказал я. «Да, конечно, До-до. Извини, дружище». и приходил посмотреть на колокол?» — спросил я, погодя. «Мирка ведь так и не сказал, зачем мы приходили». «Да, я хотел увидеть колокол и хотел показать его тебе». Он странно посмотрел на меня. «Я рад этому» сказал я. «Наверное, я не сразу забуду колокол. И ферму. Я впервые увидел ферму, где в углу огорода есть надгробный камень и церковный колокол. А ещё два одинаковых мужчины на одну женщину. Ты прав. Таких ферм не сыщешь». «Мирка, что-то в этом колоколе мне о чём-то напомнило. Только я не могу понять, о чём. Думаешь, мне это просто приснилось?» Мирка сжал моё плечо. «Да» тебе приснилось», — сказал он. Мы повернулись и увидели орла. Он сидел в нескольких метрах от нас. Наверное, он сидел и рассматривал нас, пока мы рассматривали ферму. Потом он улетел. А мы пошли. Сперва мы шли горами. Я обратил внимание, что Мирка очень молчалив. И ещё он всё время выискивал что-то в долине. За фермой с колоколом тянулась пара полей. В одном из них стояла каменная хижина от которой он глаз не мог оторвать. Дальше холм с леском, а за холмом ещё поля и поля и большая ферма, на которой тоже было много машин. Он всё смотрел на эти поля. «Ты что-то искал?» спросил я, когда он пришёл в себя. Я понял это потому, что он стал насвистывать. «Ферму, которой больше нет», ответил он. «То есть ты не мог её увидеть?» «Нет, но я её представил. Только когда мы отошли подальше, он рассказал, что мы оба родились в тех краях. Подумать только. А я ничего не помню. Он рассказал мне ещё, что мне в тот день исполнилось двадцать три. Потом мы спустились в один из городов, и Мирка нашёл мне свитер с сердцем. Мы повидали много разных ферм, всех размеров. Но церковный колокол был только на одной, и это было далеко отсюда. Ферма, с которой я сбежал сегодня, была из больших. «Там была работа надолго», — сказал Мирка. «Но я всё нам испортил. Потому что заговорил с девушкой, представляешь, дочкой хозяина. И сделал ей кое-что плохое, пока Мирка играл в боча».